Глава десятая. Полгода спустя. Я сидел в своем доме и задумчиво изучал принесенный капитаном Авалина Гашем доклад о строительстве лаборатории, и он мне не нравился. Хреново они построили, причем ли турки по руководством грека. Презравить их, что ли? Они еще не уехали? Нет. А глава их где? Здесь, в столице. Там же, в офисе своем. «Да. Угу, тогда мы идем к нему. Точнее, я иду, а ты пойдешь обратно и посыплешь еду строителей немного порошка, который я тебе дам. Специи скажешь, интересные, повышает потенцию. Хотя нет. Устроишь им прощальный ужин и накормишь безбармаком с моими травками. Им, конечно, после этого станет плохо. Ты им объяснишь, что не погневили духов Африки». А потом предложишь помощь при условии, что они доделают лабораторию как надо, не экономя. Они помучатся животами, но в конце концов согласятся, и ты их вылечишь. Ну и дальше сам разберешься, понял? Понял, Мамба. А я пока займусь греком. Чувствую, он давно не гулял в собственных галлюцинациях. Но ничего, побродит немного в резорном мире, может от жадности избавиться». Да и вообще нечего обманывать эфиовских офицеров. Не простят. Больше, я ничего не стал и отпустил Нагаша. Капитан ушел, оставив меня одного. Я уже обжился в новом доме и даже нанял прислугу. Служанку и смотрителя дома, чтобы выбирали и следили. Убирали за мной, а следили за домом и чужими людьми. А еще мне понравился двор. Он позволил соорудить практически любой тайник. А то и устал прятать в разных местах шлем, меч и свитки с древними реликвиями. Чую, что и до них дойдет свое время, а пока пусть полежат в тишине. Я занялся поисковым место для оборудования тайника. Когда я прохаживался по двору и присматривал место под тайник и черный ход, чтобы можно было скрытно сбежать, ко мне подошел нанятый мной слуга по имени Жозеф. — Господин, вы ищете тайник бывшего владельца этого дома? — Я лишь удивленно приподнял бровь. — У вас не получится. Здесь же до вас жил европеец, а они не прячут деньги в землю. Да и не в деревне мы живем. — Тайник. — Очень интересно. А какая радость прятать деньги в землю? Я родом из Джибути, у нас такого нет. Расскажи. Слуга помялся и, немного подумав, в итоге с охотой поведал о местном диковинном обычаи. Но каждый богатый человек делает себе обязательно небольшой тайник, делает, из чего придется, в основном из истинной банки из-под керосина и железной трубы, зарывает его в тайне ото всех своих близких, маскирует и периодически сбрасывает туда через трубу монеты. Сейчас, правда, все меньше людей так делают, а война и Сасуха вынудили для многих выкопать свои сокровищницы и достать из них накопленные сбережения, иначе не прожить. Но надо же, а я и не знал. — Нет, любой европеец, как и я, хранит свои деньги в банке, там надежнее. Да и можно переводить деньги куда угодно. — Я понял, господин. Пойду тогда уберу двор. Если что-нибудь все же найду, вы разнаградите меня. — Ты получишь половину, — расширился я, — на бесплочное обещание, чем вызвал широкую улыбку на темно-коричневом лице слуги. Как мало надо все же для счастья. А между тем сама идея пришла весьма кстати... В городе работали иностранные строительные фирмы, хоть и гораздо в гораздо меньшем количестве, чем раньше. Одну из них я и нанял для строительства небольшого туннеля в моем подвале. Я им объяснил, что хочу здесь в холоде хранить самогон из местного сырья. А там, глядишь, и собственное производство африканского виски открою. «Пей по-черному» назову, например, или еще как-нибудь. «Фантазия у меня богатая, придумаю». Заодно и сейф небольшой прикупил, и место ему нашел, но не в доме, а на склоне горы. Привез вместе с Нагашем и спрятал в найденной расщелине, предварительно расширив ее и тщательно потом замаскировав. Ну а выход из подвала на ржу сам потом сделаю. Блин, это же настоящий квест, почувствуй себя пиратом, во как. Сначала мы ищем сокровища, потом их опять прячем. Круговорот сокровищ в природе, получается. Ну и ладно, проблем и без того выше крыши. Эти полгода я провел очень насыщенно, кружась по стране в беспрерывных командировках. В лаборатории уже завезли оборудование, но вот построили очень плохо, без системы вентиляции и не бункерного типа, как я хотел. Придется им переделывать, а то такая безалаберность может плохо для них кончиться. Производство в Кувейте практически готово, и Хараху пришлось напрячься в кустарной лаборатории, чтобы отправить на доработку первую партию полуфабрикатов лекарств. Еще год-два и лаборатории и фабрика в Кувейте выйдут на необходимый промышленный уровень, и деньги потекут буквально рекой. Насколько я помнил историю, тому времени везде должен наступить полный звездец, и с каждым годом масштабы этого звездеца только будут увеличиваться. Самое время для создания ЧВК. Но пока что-то все время не срасталось и не получалось. Открыв одну из американских газет, которые я покупал в международном отеле, сразу наткнулся взглядом в заголовок. Президент Дональд Рейган озаботился вопросом о поражении населения планеты неизвестным до вирусом. Я усмехнулся и погрузился в чтение. Заголовок оказался самым информативным в этой статье. Дальше шел рассказ и все такое про вирус иммунодефицита. Мол, природа неизвестна, тесты еще плохий, нет лекарств, опасность окончательно пока не выяснена, ну и так далее. Понятно, значит уже понеслось. Надо срочно начинать штамповать лекарства, нужно время и лаборатория. А эти турки все отодвинули. Ну ладно, посмотрим, что можно сделать быстрее. Откинувшись крест, я задумался на время оставимости о спиде и его лечении. Тут события постепенно начинают вырисовываться очень интересные. Работая курьером и доверенным лицом начальника генштаба Эфиопии, я по кое о чем догадывался и уже во многом разобрался. Все письма и большинство пакетов секретной корреспонденции, что проходили через мои руки, имели двойной смысл. А учитывая то, что я еще занимался подготовкой стратегического планирования операций, Но практически все эти планы никак потом не исполнялись. Был повод напрячь извилины. Доносились до меня и отголоски разговоров весьма интересных и уже давно очевидных для меня. Несколько раз меня пытались незаметно проверить на вшивость, но меня эти игры как-то не очень интересовали. Да, пришла пора заканчивать с Менгисту. Уже 1985 год в самом разгаре, а война с Уритреей только разгорается, а не заканчивается. Однако основной моей задачей на службе значилась не это подковерная возня, а получение звания полковника. Черный полковник, а? Звучит. Ну там всякие режимы черных полковников и так далее. Оно вроде и звание, это да само по себе небольшое, но самое то для моих целей. Основой ЧВК нужно не обыкому сомнительной репутации, а действительно человеку, который о войне знает не понаслышке. И не является при какого-то хрена с неизвестными целями. Впрочем, себя и афишировать тоже не собирался, пусть и другие. Тут все нужно спокойно обтяпывать из-под тяжка. Говорящий, голова найдется, а организатор светиться не должен, моветонс. И вообще, представлять человека и в действительности владеть, как говорится, две большие разницы. В случае заслужить звание полковника мне все никак не представлялся. Спасение пакета и письма, естественно, не остались незамеченным. Так же, как и опасная работа на передовой, но этого все же оказалось мало. Тут либо расти в кабинетах, либо на фронте. А получение, благодаря чьей-то протекции еще одного неочередного звания, все же вызвать ненужные подозрения. Так что приходилось ждать. И вскоре ожидание принесло свои плоды. Очередная поездка и инструктаж перед нею проходили в штатном режиме. «Бинго, как у тебя дела? Готов ехать», — поинтересовался генерал Негуси. Всегда готов, пылко ответил я. Это хорошо, оценил мой порыв генерал. Хорошо, но мало. Ты уже много сделал лично для меня, дед. Да и твоей храбрости многие знают не понаслышке. Я рад, что у моего зятя есть такой храбрый и предприимчивый друг. Да, думаю, моя дочь может не беспокоиться о том, что однажды проснется нищий. Храх не промах и отлично делает свой бизнес. Ага, свой. Ну да, ну да. Я слегка поморщился, с ним можно было бы поспорить, но в данный момент это не имело абсолютно никакого смысла. И я скромно промолчал. И раз уж ты причастен к делу моего зятья, я хотел бы тебя предупредить, что письма, которые ты зачастую возишь, не должны попасть ни в чьи руки, кроме тех, кому предназначены. Это касается не только врагов, но и других офицеров эфиопской армии, и не только армии. Генерал сделал красноречевую паузу и посмотрел мне в глаза. А я что? Я ничего. Тупой и преданный, как этого когда-то требовал Петр Первый. Но Нагуси правильно меня понял и без слов. Усмехнувшись, он продолжил. «Положение дел на фронтах становится лишь хуже. Да ты и сам все прекрасно видишь. Многие крестьяне разорены, в стране царит голод. Мы должны что-то предпринять в связи с этим, но пока все наши усилия тщатны. Поэтому ты должен быть осторожным». При любой угрозе изъятия или вынужденной выдачи писем не адресату, ты должен их в обязательном порядке уничтожить. Лучше всего сжечь, но тут уж как получится. В случае их обнаружения к тебе возникнут серьезные вопросы. И в подвалах императорского дворца ты не сможешь доказать палачам, что не знал, о чем говорилось в письме. Тебе не поверят». Я молчал с каменным выражением на лице, переваривая все услышанное. Вот ведь как, когда-то я говорил подобные слова, теперь их говорят мне, но да ничего, я скромный, переживу. Почему вы сказали мне об этом только сейчас? Потому что пришло время. Всякому овощу свой сезон, бинго. События приближаются к катастрофе, и ты должен стать о страшной участи, что, возможно, тебя ожидает. Как я тебе говорил, ты храбрый и умный офицер, и разбрасывать с такими кадрами я не намерен. Использовать тебя в темную значит провалить все дело. Но вы не оставляете мне выбора, резонно поправил я его. Да, так бывает, когда государственные интересы превалируют над личными. Но я никогда не сомневался в тебе. В противном случае я бы просто перестал передавать через тебя письма, переслая лишь рабочую корреспонденцию. Так что тут все по-честному». Ну да, ну да, ухмылся я про себя. А то я сам таким не был. Кому как мне не знать, не вся та рыба, что не акулой, кажется, безопасна. У тебя своя игра, генерал, у меня своя. Дальнейшие мои мысли снова прервал голос генерала. Выбор есть всегда. Ты со мной или против меня? С вами, конечно, мгновенно согласился я. Что я дурак, что ли, сразу отказывать? Сначала с вами, затем против вас, но всегда исключительно за себя любимого. Все по заветам товарища Сталина и ремингистам Мариама. — Хорошо, — невольно выдохнул генерал. — Очень хорошо. Я в тебе не сомневался, Бинго. Если сможешь себя еще раз проявить на поле боя, то быть тебе полковником. Ты же этого хочешь? — Да, я всегда хотел стать офицером, а когда добился этого, то решил заслужиться как минимум до полковника. Это моя мечта. «Ну что же, плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. Ты теперь один из нас, и я помогу тебе получить звание полковника!» «Один из вас!» — осторожно поинтисывался я. «Не бери в голову. Как получишь полковника, так обо всем и узнаешь. А пока честно выполни свою работу, и все у тебя будет. Вступай. Пора!» Приложив руку к фуражке, развернулся, и четко отчеканив два шага, открыл дверь, и был таков. Выйдя из здания, вернулся домой, взял пару заготовок и напался в офис строительной фирмы. Поговорить! Начальник строительной фирмы, грек Александрус Ападеонис, оказался на месте. При моем появлении он сразу же встал и, радушно улыбаясь, потянул мне руку. Слегка шевельнув кистью, добился того, чтобы с обслога рукава китель, мне ладонь скатилась горошина из воска. Быстро размяв ее, я тут же пожал потянутую ладонь грека. Тот, отняв руку, недоуменно посмотрел на собственную ладонь и вытер ее о свою же штанину. Это чисто машинальное движение, лишь размазало размазло не только по коже его руки, но и по штанам. Конечно, эффект наступит не сразу, но запах от ладони будет постепенно усиливаться, вгоняя Александруса в нужное мне состояние. Остается только подождать. Сам я принял противоядие, да и вообще не сильно переживал. На секунду лицо грека отобразило брезгливые выражения. То ли он размышлял, во что вляпался этот черномазый перед тем, как подать мне руку, то ли в принципе не очень уважал аборигенов черного континента. Но он его быстро подавил, дабы не расстраивать богатого клиента, который и так, по всей видимости, явился к нему в расстроенных чувствах. И я тут же подтвердил его догадку. «Уважаемый Александр, вы должны были в обгоренный срок сдать лабораторию, но обманули меня». Лаборатория недостойная, к тому же она совсем не соответствует моему проекту. Но вы понимаете, возникли сложности, начал отмазываться от обвинений предводитель гастарбайтеров. Не хватило денег, нужно пересмотреть смету. В ответ я забросил собеседника все новыми и новыми вопросами, терпеливо ожидая, пока я сосет с ее кровью через кожаные покровы и проникнет в легкие. Чувствуя свою безнаказанность, суетливый грек пел мне дифирамбы, рассказывая сказки о грузинском руне или вине. В какой-то момент он стал заговариваться, повторяться, и, наконец, к моему облегчению поплыл. Очевидно, к своим корням, к Зевсу там или к Аргамакам Тьфуарганавтам. «Нужно, нужно, нужно!» Зациклившись на этом слове, Александрус окончательно потерялся с действительностью, улетая в мир грез. Делая небольшие пасы рукой перед его глазами, я стал внушать ему незатейливую мысль, что в Африке лучше не обманывать. А то придут духи и начнут гумиться над ним за его жадность и скаридность. Он не сможет спать ни днем, ни ночью. У него пропадет аппетит, он станет худеть и вообще может быстро уйти на тот свет, если, конечно же, не одумается. А вот если одумается, тогда он получит несомненную радость от жизни. Он возрадуется каждому дню, каждому часу, станет хорошо есть, отлично спать, будет удивлять женщин калом, простите, накалом своих страстей, как возвышенных, так и низменных, ну и так далее. В общем, все будет хорошо, прекрасная маркиза. Все будет хорошо, жарал я, приводя его чувства и уталкиваясь из гипнотического сна. С этого момента я могу быть полностью уверен в том, что все действительно будет хорошо, и не только у него, но и с моей лабораторией. Дальше с ним разговаривать не было никакого смысла, и я отклонился. пора уже и честь знать, да и отдохнуть перед трудной дорогой не помешает. Кто его знает, что меня ждет дальше? Якоб Джейбс откинул занавеску с окна международной гостиницы и посмотрел на улицу. За окном шел сильный ливень. Толстые стуи дождя яростно стегали мокрую дорогу, тут же растекаясь жидкой грязью. Они словно наказывали и наказывали ее за неизвестные якобы провинности. Да. Но здесь еще было ничего, так как лежал асфальт, а вот чуть дальше от центра начиналась сплошная жесть, а не дороги. В Адисабебебе опять идут дожди, вдруг подумала Симу, звучит как пароль. Специфика деятельности, ничего не поделаешь, со временем начинаешь думать как совсем другой человек. Да и чего греха таить, есть причина так думать. Год назад Якоб заключил десятилетний контракт с разведательным управлением Министерства обороны США сокращенно Румо-Сша. Это для него явилось весьма существенным достижением. Далеко не каждому так везло. Теперь можно задуматься и о карьере. Но как же ему опостылили все эти африканские страны? Единственным плюсом было то, что найти себе черную девушку на ночь никогда не являлось проблемой. Проблема обычно состояла как раз в том, чтобы выпроводить ее. Тут он недовольно оглянулся на дверь и поморщился из за двери слышалась громкая женская речь с характерным американским акцентом в соседней комнате проживала его спутница хотя какая она к черту спутница коллега она его да еще и черный к тому же его сейчас та не стесняясь ругала за что то коридорную может быть пиво ей не принесли или кофе пойди разбери обрешенно дэвис происходила из интеллигентной и обеспеченной афроамериканской семьи Красавицы коллега якобы не была Хотя, судя по ее цвету кожи и чертам лица, кто-то из предков успел пошалить с белыми. Причем каноны красоты у европейцев сильно отличаются от негритянских. А вот фигура и девушка обыгала просто великолепной. Наверное, иначе ее и не взяли бы на оперативную работу. Но еще и с волосами ей повезло. Не длинные всего лишь до плеч, а не черным руном покрывали ее голову. Якоб задумался. На кого работала Бришон, он не знал и даже не догадывался. Она могла работать на любую контору или подразделение, входящую в структуру ЦРУ или даже ФБР. К сожалению, она знала, на кого работает он, а вот ему ничего не осталось, как копать под нее, чтобы узнать ее хозяина. Но особенно Джеевса злила, что она негритянка. Преодолеть вековой расизм оказалось очень нелегко, впрочем, он смог загнать его глубже в душу. До времени, конечно. Жаль, что его подруга Изабелла Кларкс, Уехала обратно в Америку. Очень жаль. В этот момент в дверь комнаты решительно постучали, оборвав его мысли самым грубым образом. Мазохака! Якобы поморщился и крикнул Войдите. Дверь уже распахнулась, и в комнату вошла до да, нельзя, довольные собой, брешон на Дэвис. Проснулся Смотришь в окно, а там дождь, да? Мне он всю ночь не давал спать, я прямо вся измучилась. Яко окинул взглядом ее упругую фигуру и хмыкнул, но про себя. Измучилась она, понимаешь. Сплошные грязные намеки. Ничего страшного, помучишься и привыкнешь. В ее планы не входило помогать ей засыпать. Пока не узнает, на кого она работает, спать с ней не будет. Или, наоборот, переспит, чтобы узнать. Великовозрастная девушка не обращала никакого внимания на красноречивое молчание своего напарника. Она весело тараторила всякую чушь, в которой иногда даже проскальзывали здравые мысли. Слушай, Якоб, мы с тобой коллеги. А коллегам положено не только общаться, но и спать вместе. Поэтому ты готовься. Глянул я тут на местных мужчин с сеней в моем вкусе. А мне нужен заряд бодрости. Работы ведь предстоит много. Ты же здесь как представитель гуманитарной миссии для помощи голодающему населению. А я твой секретарь и первый помощник. Поэтому и буду тебе помогать во всем. «Чтобы ты тут не скучал в одиночестве и не ошибся в работе!» «Брешонна! А не слишком немного много ты на себя берешь?» — удивился Якоб. Ой ставь!» — отмахнулась она от него. «Мы же с тобой не в Штатах, или ты хочешь, чтобы я к тебе приползла, как кошечка, громкой мяукой и требуя ласки? О, босс, как ты хорош!» И она сделала движение рукой, словно погладила его гениталии. Якобы всего передернула от этих слов и жестов, но спорить он не стал. Глупо так-то пусть болтает, что хочет. Она знала, что не нравится ему, и ее это, если не злило, то раздражало уж точно. Но оба сюда приехали не за сексом, поэтому издевки и препирательства возникали редко и спонтанно. На дело они не влияли, и каждый из них стал свою работу и выполнял ее, иначе грозило увольнение или отставка с волчьим билетом. И тогда уж точно придется здесь оставаться в качестве наемника, но не хотелось бы. Так что пошла она со своими жестами куда подальше. Якоб джепс не считал себя авантюристом или любителем острых ощущений. Не любил он и приключения. Родом из бедной семьи разорившихся фермеров из Оклахомы, он всю жизнь зарабатывал на жизнь своими мозгами, прожесточением штурму и любые препятствия на своем пути. За его спиной никогда никого не было. Приходилось всего добиваться самому. В Америке не любят неудачников. Комплекс у них такой, ведь большинство когда-то эмигрирующих в Америку переселенцев на деле ими же и являлись. Но вот в Африке он ощущал себя нужным. Объехал по работе полсвета, он решил остановиться на местных реалиях. В самый глубь черного континента он не стремился. Туда ехали лишь сумасшедшие, а вот здесь, на самом краю, и не так уж далеко от морского побережья, работать можно. «Ефиопия — это не Заир, и уж тем более не Центрально-Африканская республика с во главе на Золотом Троне. Да уж!» Он вздохнул и ответил Дэвис, ненавязчиво напоминая из одной на место. «Мы с тобой приехали сюда для работы. Я как организатор из старшей гуманитарной миссии ООН, а ты как координатор раздачи материальной и продовольственной помощи. Будь добра потрудись вести себя пристойно, кошка ты, черная!» — И какие мы строгие. Ты же расист! — Брешона ухмыльнулась, прищурив один глаз. — А приехал оказывать помощь негритянкам. Как же так? — А вот так бездушно улыбнулся Якоб. — Ничего личного, только бизнес. — Да и какое твое дело вообще? Я к ним отношусь как к работе. Тяжелой, грязной, даже черной, на работе. И он улыбнулся, довольный своим простым каламбуром. — Ну да, ну да. Верю, верю. Брешона, напевая какую-то негритянскую мелодию в стиле «раги», Прошлась по комнате Джейпса, попутно ее рассматривая. Ее губы очень выразительно то всасывали снут рта, то смешно вибрировали, невольно привлекая внимание Якоба. Так, то ли пританцовывая, то ли поглаживая себя, она закончила свою импровизированную инспекцию и, наконец, выдала. — А у меня комната больше, чем у тебя, да и кровать лучше и шире. Якоб лишь пожал плечами. Нахрена она все это ему рассказывает? А когда мы пойдем в офис, не унималась его секретарь, нам же еще с Министерством сельского хозяйства общаться. Это долгая песня. И смотря на голод и болезни, они работают очень медленно. Да и самых лидер Мингисту мрям не приветствует от нас помощь. Но мы же представители гуманитарной миссии ООН, а не США. Но и ты, и я, прежде всего, американцы. Эфиопы не дураки, многие понимают, плюс тут везде русские советники. СССР помогает эфиопам. Так что мы тут у них как бельмо на глазу. Просто терпят, но скоро у советских запал закончится, и они съедут из этой страны навсегда. Одно лишь посольство останется. Из Сомали ушли, забыть их не пустили, и отсюда уйдут, дай только время. Эфиопы проигрывают эритрейцам, и они сами это прекрасно знают. А советской помощи становится с каждым годом все меньше и меньше. Так что победа будет за Эритреей, ведь ей помогает весь мир. Однако наша миссия состоит не в этом. Да? И в чем же? Негритянка изобразила искреннюю заинтересованность и плюхнул, стоящий рядом со столом кожаное кресло. «И поподробнее, Якоб, а то я многого не знаю». Впрочем, Джейпсом не сильно шокировал такой поступок коллеги. Негры — они и в Америке негры, хоть и сильно разбавленные кровью колонизаторов. К тому же он считал, что брешенно делает это специально, чтобы разозлить его. Насчет нее ему дали недвусмысленные указания, что все ее слова нужно принимать к сведению и не ругаться с ней, не выполнять, а принимать к сведению. Главным и принимающим решение остается он, и это без вариантов. Правда, некоторые решения все равно придется согласовывать с военным здесь в Адисабебе, но это мелочи. У якобы хватало и своей агентуры, адреса именно которые его обязали выучить наизусть. Наша задача действительно наладить поставки продовольствия голодающим, попутно собирая информацию. Информация должна касаться основы истинного положения дел, а также настроений среди населения. Мы ее обрабатываем и передаем дальше в центр мониторинга ООН и ЦРУ. Сказав эти слова, Яков подумал о том, что основной этой задачей является узнать настроение военных и их готовность к военному перевороту. Естественно, конечной целью переворота является Союз США, То же самое подумала и Брешонна, улыбаясь при этом во весь рот. Она смахнула с лица черные пряди и сказала, «Именно этим я и занимаюсь». И уже нашла общий язык с местными. Она снова свернула идеально белыми зубами. Не проще, я же с ними одного цвета кожи. Ты же это понимаешь?» Джейвс поморщился. Брешонне Дэвис да Изабеллы с ее действительно обворожительной улыбкой было очень далеко. Но он благоразумно об этом умолчал. Зачем драконить женщину, если она ему еще пригодится? А то насточит на него многостраничный доклад, и лишь потому, что он сказал ей гадость. Женщины, они такие. Но на кого же она работает? Ладно, сказала Дэвис. Пойду схожу в контору, мне еще предстоит встретиться с чиновниками. Вечером зайдешь? Нет, я занят. Нужно доклад подготовить и продумать дальнейшие шаги. А потом виски и спать. О, как мы похожи. Я тоже люблю виски и люблю спать, но не одна. Так хочется, чтобы кто-то обнял и взял крепких объятиях. Не хочешь? Чертова негритоска, достал уже своими тупыми подкатами, разозлился про себя якоб. Зря я сказал про виски. Так и как теперь выкручиваться. Что же сказать? Черт возьми, я поздно лягу и предпочитаю спать в одиночестве, когда пьян. Храплю знаешь ли, да и вставать рано утром нужно. Так что давай встретимся в другой раз, когда будет настроение и выходной. Сегодня не получится. «Обещаю, ты не будешь на меня в обиде». «Окей», — хмыкнула Дэвис и, рихнув грудью, стал из кресла. «Странный ты, Якоб. Может, тебя девушки вообще не интересуют? Так ты признайся в этом и спокойно тоже спи, геем». «Нет, тебе пора», — И жив широко взмахнул рукой и направляя женщину в сторону выхода. «Ну хорошо, значит, надежда еще есть. Смотри, я ловлю тебя на слове». Она лукаво ему подмигнула, направляясь в сторону двери и учти, что один раз не проканает, я люблю много, помнит и обещал. Громко хмыкнул на прощание, брешенная вышла из комнаты, якобы с облегчением вздохнул. Вот же чертова стерва! Одним словом, сука, она и есть сука, лучше не скажешь. Вернувшись к окну, он уставился на ливень, по-прежнему льющий с неба, как из ведра. Пора собираться, — сказал он сам себе, и, взяв огромный зонт, вышел из комнаты, тщательно заперев за собой дверь. В это время, усмехаясь, в открытую зашла к себе и брешонна Дэвис, длинная девчонка из очень хорошей семьи, но по меркам США. Ведь она училась в Мичиганском университете в школе публичной политики имени Джеральда Форда. С успехом ее, закончив, недавняя студентка, неожиданно для всех, получила приглашение учиться в Великобритании в тамошнем Оксфордском университете. Причем не обыгде, где, а на факультете политики и международных отношений. Отучившись там еще три года, брешонно вернулась обратно, но дальше, как говорит русский, ей поперла. Карьера стремительно пошла в гору, и вот тут она и стала работать, на кого надо. Усмехнувшись про себя, молодая женщина посмотрелась в зеркало. Ничего, если она хорошо выполнит здесь свою миссию, то ее ждет новый огромный дом в штате Флорида, шикарные машины и все, чего она пожелает. В разумных, конечно, пределах, так что есть за что побороться. Главная ее цель была абсолютно такая же, что и у Якоба. Она должна узнавать истинное настроение военных и немедленно передавать эти сведения своим кураторам. Но и вести общий мониторинг ситуации. Для того она сюда и приехала. Поправив волосы перед зеркалом, она схватила свою сумочку, папку с документами и, хлопнув дверью, направилась в офис миссии.